Глава двадцать девятая Мы притормозили на стоянке возле отеля. И очень вовремя, ибо рассказ подходил к концу, и я надеялась под шумок смыться, чтобы дать Тимуру время остыть. «Было приятно пообщаться», — тут же сказала я. «Мне пора сидеть». Тимур улыбнулся так, что я просто приросла к месту. «Раньше ты только мечтал, как от меня избавиться». Времена изменились. Теперь я могу уделить тебе пару минут. Хочется, знаешь ли, кое-что уточнить. А я, пожалуй, все-таки пройдусь. Рома стремительно покинул машину, мотивируясь ей чувством деликатности, хотя, я думаю, он просто предательски меня бросил. «Иди-ка сюда», — похлопал Тимур на освободившееся место. И я нехотя переползла вперед. Рассматривая меня с веселым интересом, он спросил. «Ничего не хочешь рассказать, раз уж у нас тут приступ у всеобщей откровенности?» «У меня нет приступа». Он вздернул бровь, и я вздохнула. «Но я должна извиниться за то, что обманула тебя и подсунула не настоящий медальон. Вот спасибо. Мне стало гораздо легче жить. А теперь подумай, что если бы тебя там не было, я бы не смог дать правильный шифр. И нас с Ромой отправили бы к проотцам. И все из-за того, что одна маленькая, не очень умная девочка решила позабавиться. Не такая уж и глупая, и вовсе не маленькая. Спорный вопрос. Я знаю только, что точно не девочка. Я густо покраснела и, наверное, от этого запальчиво заговорила. Я бы отдала тебе настоящий медальон, если бы ты играл по чести. Но ведь ты только тем и занимался, что пытался обвести меня вокруг пальца и оставить ни с чем. «Когда это?» — выпучил он глаза в весьма правдоподобном непонимании. «Постоянно. Началось все с того, что ты обманом затащил меня на ужин к этому Мадянкину. У тебя было такое забавное выражение лица, когда ты поняла, что происходит. Он смешно сморщил нос, но я только сурово нахмурилась. Дальше по нарастающей. Ты заставил меня избавляться от трупа». Искать медальон, история которого была выдумкой, ставил меня в неловкие положения на людях. Потом ты пытался воспользоваться мной якобы за помощь Роме. Забрать у тебя медальон было просто моим долгом. И тут ты меня тоже обманул, потому что все время знал, где он находится. Там была копия. Сделал он небольшую поправку. Подозреваю, об этом ты тоже знал. Я сразу же отнес его к оценщику. Тогда почему не вернулся? Хотя не отвечай, догадаться несложно. Ты узнал, что тут объявились твои неприятели и ждал, когда они что-нибудь предпримут. Ничего умнее им в голову не пришло. Они похитили меня. Ты дал им это сделать, заманив таким образом в ловушку и избавившись. Тем не менее, я дал тебе дельный совет. Сматывайся немедленно. Я скривилась. Кто бы мне позволил? «Уверена, что с хамелеоном ты действовал по той же схеме. Воспользовался их ошибочным мнением, что я тебе нужна. И избавился от всех. Таким образом, Рома получил свой компромат. Ведь получил?» Тимур кивнул. «Получил. Избавился от врага, еще и миллионы захапал. Уверена, с его способностями вы быстро завладеете деньгами. Итого» в шоколаде, и теперь я могу действительно собрать вещички и отправиться домой. Хорошая, кстати, мысль. Улыбнулся Тимур. Разозлившись, я вылезла из машины, на прощание хлопнув дверью. Вот тюрьмо. Пробормотала, направляясь к дверям отеля. Тут я вспомнила, какого черта вообще выскочила отсюда. И мне стало еще хуже. Нужно было срочно развеять все сомнения. В номере была только Женька, сидела на диване с бокалом вина в руках. За эти дни она осунулась и выглядела блиновато. «Где Ирка?» – спросила я, усаживаясь в кресло. Поехала в аэропорт встречать мужа. Женька прятала глаза. Некоторое время я смотрела на нее, хмурясь. «Это ты убила Алину?» – спросила наконец. Женька замерла, глядя перед собой. Шумно выдохнула. Отвернулась к окну, и я не торопила ее. Я даже рада, что кто-то понял. Сказала, наконец, «Зачем, Жень?» «Я не знаю». Отставив бокал, она закрыла лицо руками и некоторое время так сидела. Потом взглянула на меня. Я не хотела. Даже не думала о подобном. Я очень много выпила. Сама не понимала, что творю. Это Алина, Рома и ее слова о вас. Я не могла больше молчать. Должна была все ему рассказать о своих чувствах. Ирка пошла за тобой, а я минут через пять отправилась следом. Прошла через задний вход, боялась с тобой или с Иркой столкнуться и передумать. Поднялась на этаж, прошла к номеру, постучалась. открыла это Алина. Она явно не ожидала, что это буду я, но пустила. Когда поняла, что я кроме пришла, стала меня грубо выпихивать за дверь. Ну, я ее и толкнула. Не сильно, но она оступилась об бутылку и упала, ударившийся камин. Я протрезвела вмиг и очень испугалась. А когда поняла, что она мертва, сначала заметалась по комнате, бросилась к двери. Слышу за ней голоса. Я застыла, а голоса вроде ушли. Тут меня пробило. Ноги подкосились, и я чуть не рухнула. Заделала локтем ручку, и дверь распахнулась. Я наружу выглянула, никого. Бросилась к лестнице, а администратора тоже не было. Ты не закрыла дверь? Да. Посмотрела она на меня. Этого я не помню. Помню только, что когда оказалась на расстоянии, поняла, что меня никто не видел. То есть, мне так показалось. И последующие события только подтвердили это. Думали на всех, на всех, кроме меня. Про камеры я в тот момент вовсе не думала. Потом оказалось, что они вышли из строя. Я хотела все рассказать, но было так страшно. А когда оказалось, что... Я в не подозрений, А если бы меня посадили? Я бы созналась, честное слово. Я и так все эти дни не в себе. Знаю, что должна все рассказать, но мне так страшно. Только хожу и думаю об этом постоянно. Когда обвинили Рому, я уже твердо решила сдаться. Но опять струсила и подумала, вдруг твой Тимур поможет и ему. «Найдет кого-то, кто даст показания, и с него снимут подозрения. А дело так и останется нераскрытым». «Женя...» Я посмотрела на нее. «Надо идти к следователю. Рано или поздно все раскроется. И тогда будет только хуже». Она покивала, боясь на меня смотреть. Я же чувствовала себя просто отвратительно. Что я там говорила Тимуру? «Истина превыше всего?» что теперь я в этом сомневаюсь. «Как ты поняла?» Задала она вопрос. Я пожала плечами. «Если бы я не узнала о твоей любви, то вряд ли бы подумала об этом. Мы все так или иначе засветились в этой истории, кроме тебя. Я уже давно пришла к выводу, что убийца — либо посетитель, либо кто-то из персонала. Вторая вроде бы отпала, а осталась первая». Единственный связанный с ним здесь человек — ты. А потом твои чувства, и ты все это время была просто не в своей тарелке. Никаких доказательств у меня нет и не было. Но я решила проверить. И попала в точку. Вздохнула она. Покидали Югамы через три дня. Женька пошла к Старкову, и они имели долгий разговор. — Ей пришлось остаться в городе, и вот мы до суда были свободны. Адвокат сказал, что она имеет хорошие шансы. Серега, Иркин муж, разнес нашу компанию в пух и прах. Большее досталось, конечно, мне. По его претензии можно было сделать вывод, что я чуть ли не заставила Женьку пойти на преступление, лишь бы опять ввязаться в какое-нибудь дерьмо. «И чего тебе спокойно не живется?» Закончил он в итоге и удалился с сестрицей на пляж, где они привели оставшиеся дни. Я попыталась прибиться к их компании, но была изгнана самым грубым образом. Общество Ромы прельщало меня меньше всего, а другого и не было. Потому оставшиеся дни я шаталась по пляжу, как помешанная, в конечном итоге заработав прозвище «местный сумасшедший». Правда, кое-какой плюс все-таки был божественным проведением, а то просто случайностью. Мои родители не прознали о ситуации, а Ирка обещала уговорить мужа молчать. Таким образом, я вроде бы как полностью освобождалась от домашнего ареста за примерное поведение. Правда, что теперь с этой свободой делать, я вовсе не знала. Можно было отправиться в Питер, но кто меня там ждет? Тимур, по всей видимости, уже на лазурном берегу Франции очаровывает женские сердца и тратит несметные богатства немецкого дядечки. В общем, домой я возвращаюсь в упадочном настроении. Ирка с Серегой решили, что у них второй медовый месяц, потому остались еще на несколько дней. В ожидании рейса я прохаживалась по залу, прикидывая, что буду врать родителям когда, повернув голову, увидела Тимура. Он вышагивал мне навстречу с Розой в руке, и девушки провожали его трепетным взглядом. Тимур поравнялся со мной, а я только молча хлопала глазами. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросила наконец. Он грустно вздохнул. Такой прекрасный момент испортила. «Ты улетаешь, я прибежал в аэропорт с цветами». «Это не цветы». Забрала я у него розу. «Ты же миллионер. Мог бы что-то получше купить? Например, остров?» «Для начала неплохо». Мы уставились друг на друга, я сощурилась в ожидании. «Что?» Сделал он непонимающее лицо. «Только не говори, что ты случайно проходил мимо». «Почему случайно?» Зашел купить самолет. Я снова сощурилась, и он закатил глаза. Что ты хочешь услышать? Правду и ничего, кроме правды. Что ж. Скорее всего, я дурак и очень быстро пожалею. Я уже жалею, но... Он вздохнул и добавил. Кажется, я влюблен. Так-то лучше. Не выдержав, я улыбнулась. Притянула его к себе за уши и поцеловала. Знаешь... Ты точно пожалеешь, но одно могу обещать – скучное не будет.